Тупичок завален всяким строительным мусором в пластиковых мешках. Обсуждение вариантов затягивается. Вовка настаивает на том, что он тут проедет. Николаич уже сомневается в этом, а подошедший Семен Семенович сходу выдает одну из своих баечек. «Меня в свое время удивил эпизодик. В арт-музее есть традиция. Наши пушки стоят с гордо задранными вверх стволами, так задрав нос, а вражеские трофеи хоботы печально склонили вниз». А тут надо было поставить на экспозицию немецкий шестиствольный миномет. А у него, заразы, стволы в принципе не опускаются. но ну, нельзя ему иначе никак. И так корячились, и все равно вверх смотрят. Позвали мужика, который с этим девайсом дела имел во время войны, и даже стрелял. Пришел, спрашивает у хранителя фондов, целостность миномета важна? Он подлежит консервации? Это в случае войны часть музейного добра идет в армию, к слову.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 Есть ли возражения? КамАЗ не бронирован, а у кабанов ружей нет, и больше мы вряд ли кого встретим. Ну а если кто из благоизбранных уцелял? Им в тех местах делать нечего, да и вряд ли прыгнут, колонна все же непростая. танк за километр слыхать. Получается так, что на ваш страх и на наш риск. Годидзе, не гляните, что там в кузове с вашими протеже?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 Это как-то встряхивает присутствующих, и дремота на время отходит. Таких разговоров я уже наслушался. Служивые такие темы любят, и что странно, чем неопытнее, тем гуще рассказы. Самые сперматозавры обычно как раз девственники. Их послушать такие яйца у них трехлитровые, и сперма ручьями, и девки кучами. Настраиваюсь на типовое ведение разговора, и тут тот самый Ленька, дружок нашего рукокрыла Званцева, неожиданно признается – Очень жалеет, что в свое время не успел пройти курсы для пикаперов. Но сложно ему знакомиться. Да все это хорня, как говорит мутобор. Ничему толковому там не учат, заявляет в ответ Сергей, но как-то слишком уж уверенно. А как же пикаперы? Из-за сосунков отлично готовят в сжатые сроки таких балаболов? Любую снять могут за пять минут, настаивает Ленька. Да ну, возражает Сергей. — Это да, полезные курсы, мне рассказывали. — Точно. У меня приятель прошел обучение, по паре телок в неделю снимал. Весь страх как рукой сняла, — поддерживает дружка по званцев младший. — Ага. А до того? — дергает меня нелегкая за язык. — А до того вообще с девчонками заговорить не мог. Ну — Ну-ну. То есть был мальчонка, стесняющийся и боящийся женщин, так? — Точно. Значит, была у человека боязнь женщин. Считал он их за что-то необъяснимое, не поддающееся пониманию и жутковатое в своей таинственности. А тут ему объяснили на пальцах, что все девки-шлюхи вообще представляют собой три дырки на ножках. Ничего таинственного, ничего мистического, ничего загадочного, ничего достойного уважения. Три дырки, легкодоступных к тому же. Брякнулась женщина с пьедестала, так? Не так. Он их бояться перестал упирает с рукокрыл. Он, пикапер, продолжает их бояться. Потому и снимает по десятку за неделю. Раньше это называлось комплексом Дон-Джуана, то есть паническая боязнь ответственности и неумение строить нормальные отношения с противоположным полом. А доказать себе, что он крут, охота. Вот и получается замена количеством качества. Только это фигня. «Хрня», — подсказывает заинтересованно слушающий Серега. «Ну, можно и так». Я уж не говорю о том, что частая смена половых партнеров чревата боком. Как нам говорили на занятиях по кожвенболезням, в среднем каждый тринадцатый партнер дает новое вензаболевание. А когда нас учили, еще не было такого разгуляева. Вот и прикинь, девок пикапер по определению уважать не может, потому как они либо тупые давалки, если дают, либо заносчивые стервы, если не дают» и пикапер стопудово уверен, если ему не дали, то это не потому, что девчонка себя уважает и не собирается давать первому встречному, а потому что она просто сучка заносчивая. «Да ну, прямо!» — упирается с рукокрыл. «А простой вопрос. Жениться пикапер будет? Уважать свою жену будет? Он же знает, что все девки шлюхи. А как насчет детей? Какой из пикапера папаша выйдет? Да никакой. Как стерилизованный самец мухи ЦЦ. Жужжит, летает, а потомства нету. То есть считаешь, что никакой пользы от такой тренировки? По пикаперству? Почему же никакой? Люди хорошие деньги на дураках делают. Я не про тренеров. А не про тренеров? Вот ты заплатишь денег, чтоб тебе черт знает кто стал что-то в задницу запихивать. Причем не ясно, то ли палец, то ли совсем даже не палец. Охренел? С какой стати ты чё? Я ничего, через плечо, вокруг ноги еще винтом и в сапоги. А если серьезно, то вот такое предложение насчет пальцев в жопе всех почему-то возмущает, а вот в мозги позволяют себе лезть люди, кому попало и чем попало. Совсем не пальцем, такой мозготрах делают. Китайское промывание мозгов отдыхает полностью. Э, погоди, погоди. Вот насчет девок, сейчас же контрацепция вполне себе. И Если с резинкой, то безопасно ведь? Вы же лекаря сами так говорите. Говорят, что на 95% безопасно, а чехи так и на 70%. Правда, тут наши считают возможность заражения, а чехи беременность. Вирус герпеса, гепатита может проникнуть, например. А еще презерватив может свалиться, порваться. И гнутся, и рвутся, влезает несерьезный Филя. Да вы, вот ведь действительно, для пикаперов все девушки доступные, что ж получается? Порядочных и нету?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 — Сереж, дружище, если ты находишься в публичном доме, там все барышни доступны? — Да, наверное, но им же деньги платят. — Не о деньгах вопрос. Доступны? — Ясен день, это ж бордель. — Ну так и пикапер ищет где попроще. Так что успокойся, твоя Светка вне подозрений. Да и не станет она такого, как ты, на не пойми что менять. — Говори, говори, — озабоченно отвечает наш пулеметчик. «Вообще, лучший оргазм у женщины вызывает норковая шуба», — уверенно заявляет Филя. «Ну, тут природа такую вилку устроила, что, может, ты и прав водоплавающий». «А то ж, самодовольно восклицает мой приятель. «Что за вилка-то?» — это его конопатый сослуживец интересуется. «А возрастная?» «Парень, чем моложе, тем охочее. А у женщин обычно после 35 лет охота просыпается». Нет, они, конечно, могут и в молодости завестись как следует, но пока молодайку заведешь, семь потов сойдет. А вот когда уже начинаешь стариковать, у них наоборот просыпается. доктора а почему, кстати, так? А пес его знает. Я так думаю, природа схитрила. чтобы детенышей растить не мешало. Ну, мужички со своей гиперсексуальностью стараются по молодости оплодотворить по кого. А у женщин другая задача. Дитя выносить и родить. Тут секс ей не помощник. А вот вырастила детеныш, и уже и оттянуться может по полной. Некоторое время все молчат, переваривая, после чего рук и крыл неожиданно спрашивает, вот зомби тупые и враждебные, морфы умные и враждебные. А если их учить, лечить и кормить молочной кашкой, то, может быть, нервная система со временем восстановится, и они станут полезными членами общества? Ну, вообще-то, может, и возможно. Но, к сожалению, как говорили классики марксизма-ленинизма, Битье определяет сознание. Например, европейцы, которые все время к нам лезли, отечественная 1812 крымская Первая мировая, гражданская с интервенцией, Вторая мировая, приходили в чувство только после неоднократных увещеваний сапогом врылой и дубиной по хребту. Да и американцы тоже. Американцы с нами не воевали, поправляет меня Саша. Ну, не знаю, медали их видел. За Сибирь и за Россию. Ленточки у них еще такие гомосечистые, радужные. Когда это они успели? Во время интервенции. В гражданскую. Незатейливый треп продолжается, прыгая с темы на тему. Нас довольно сильно мотает из стороны в сторону, но да это пустяки. В железяке уютно, вроде бы мы дома. Совсем бы можно бы обмякнуть, да только мысли в голове столбом встали. У танкиста резко ухудшается состояние. Когда в последний раз видел, он уже хромал вовсю. А мужик не показушник. Николаич совсем скис, на одной силе воли держится. И еще в Кунге морф и потенциально еще морф. Мальчик и еще мальчик. Надо решать, что с ними делать со всеми. А в голове какая-то каша. Парни опять съехали на обсуждение девок. Расслабились. Ну, это как раз хорошо. Начинаю клевать носом. Будет достаточно немилосердно. Приехали, оказывается. Уже на базе УМЧС, и я последний в салоне засиделся. Вот ведь чертовщины и не заметил. Да иное путешествие на электричке, куда как приключение стее. А мы тут колонной проехали, как у бабки по огороду. В который раз убеждаюсь, что работа действительно мастера незаметна.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 Настроены они куда как гадко. Дети раньше тут вертелись, а тут глядь никого не осталось. Всех, видно, в укрытии погнали. А мне уже стволом в пузо тычут. И палец у дуры на спуске двустволки. Вот молодец. Ловко и быстро создал себе радости и жизни. Сейчас ее пхнут, она и бахнет мне в кишки дуплетом. Орева достигает апогея. Да есть тут у них начальство или что? Меня уже за локти хватают, Николаича затерли.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 Но недоброжелательность еще куда как осталась. Николаичу предлагают разъяснить людям что-то да от чего. Николаевич разъясняет. Говорит, он негромко, чем заставляет толпу притихнуть. И говорит, это я должен признать хорошо. Именно для женщин так и надо говорить. Просто кот-баюн. Когда речь доходит до девочек в медпункте, вижу у бабенки с ружьем слезы на глазах. Тихонько пальцем отвожу стволы от живота.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 За воротами ощущаю, что у меня вся спина мокрая, и задница тоже. Со спины в жолоб стекло, как говорили раньше в подобных случаях. Что-то сегодня я туплю серьезно и все время. День, что ли, такой? Филя, тем не менее, рулит уверенно. Видно, знает, куда ехать. На моем языке давно уже вертится вопрос. «Филя, а что ты спрашивал у того мужика, которому в ухо прописал, кто он по национальности?» «А чего?» — Да просто интересно. Ты ведь не чихнешь с простута? А тут вопрос такой странный. — И ничего странного. Русские забывчивы и не злопамятны, потому на его угрозы я плюю и сморкаюсь. — То есть, если б другой какой нации, так ты бы его за угол и пришил? — А то. — Не, серьезно? — Конечно. Был бы он поляк или литовец, я б к его словам отнесся серьезно. Или если б фин или венгр. Мне остается только изумленно покрутить головой. Не, ну про финов понятно. В Калевале там это четко прописано про их злопамятность. А книжка для воспитания, так что все ясно. На чем детей учат, на том они такими и вырастают. Но вот насчет поляков и литовцев надо будет с артмузейскими поговорить. В свете фар вижу наш КамАЗ. Стоит у какого-то ветхого барака. Филя мигает фарами. Грузовик отвечает. Вылезаем, идем к нему. «Я уж думал, что вас там на тряпочке порвут. Как бабы-то подступились. Я сразу понял, мотать надо», — говорит выпрыгнувший из кабины Семен Семенович. «Да медицина орать стала, как с похмелья. Вот тетки ощетинились». «А чего орать-то?» «Да рассказал бабам докторище. Вон, дескать, все в команде алиментчики, они платят». «Филек, кончай трепаться». Лопухнулся я опять, Семен Семенович. Спросил про Морфа Николаевича, а того не учел, что сегодня меня приглушило, вот громко и вышло. «И надо ли мне сказать, что простота хуже воровства?» «Нет, Семен Семенович, не надо. Мне сегодня, видно, весь день положено делать дурости и потом стыдиться». «Ладно, за бритого двух небритых дают. Мне уже Саша все рассказал. Дальше что? МЧСники отказываются Морфа перевозить. Так что ждем корыта из Кронстата».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 Да ладно, чего уж, сам грешен. Как говорили мне мужики у нас на автобазе, язык твой враг мой. Бывало. Петь-то оно безопаснее. Ваша правда. Дальше что делаем? Скоро уже кронштадцы прибудут. Заканчиваем эту проклятую операцию, и тут за мутобором пригляд нужен. Опять орете, доктор? Тут ты, зараза, сам-то я себя плохо слышу. Где работать будете?